Из старой бригады никто не хотел иметь дело с Пугачевым, так как исчезновение самого авторитетного хищника Черновала и его сподручных наводило на мысль о таинственном преступлении, в разгадку которого влезать никто не осмеливался. Да и не хотел. Пропали так пропали. Мало ли пропадает сейчас хищников. Когда Пугачев появился в поселке с боевой винтовкой, все предположили, что хищников убрали по указанию милиции. «Скоро и до нас дойдут», — шептались на задворках. Поступило указание сверху всех нас потихоньку укокошить. Поэтому все сторонились Пугачева, боялись, что он предложит им пойти в тайгу за золотом. Проблема со сбором команды решилась сама собой. В конце апреля Пугачева вызвал к себе Тарасюк. — Надо готовиться, наступает сезон! Тарасюк протянул Пугачеву аккуратно сложенную карту. — Вот, достал у Башкова. Настоящая военная карта, рассекреченная. Возьми с собой. Давай посмотрим. Когда карту развернули, Тарасюк отыскал в ней точку между тем местом, где изимовал Пугачев, и отрадным, ткнул в нее пальцем и сказал: Вот здесь живет караед, старик, отшельничает. Постарайся заскочить к нему, узнать, что к чему. У него постоянно несколько хищников обитает. Пугачев понял намек Тарасюка сразу забрать у них золото. Как? Это уже сам думай. Он отыскал на карте прииск, на который заходил осенью, и не застал старателей. Тут кто работает? Тарасек изучил карту, поднял какой-то журнал, порылся в компьютере. — Работают каждый год геологи, официально. Что спрашиваешь, был там? — Да, по пути заходили с ребятами, никого не было. — Соврал Пугачев. В то время трупы ребят уже плыли вниз по реке. — У меня проблемы с компаньонами. Все чураются меня после пропажи Черновала. Как будто я в этом виноват, — пожаловался он. — Где найти людей? — Тут в поселке болтаются люди. Я подберу тебе с готовностью предложил Тарасюк. — Этого добра у нас навалом. — Своих людей хочет мне подсунуть, — думал со злостью Пугачев, пытаясь держать себя в руках, чтобы не наговорить Тарасюку дерзости. — Последний сезон иду, надо терпеть. А его людей я скину в тайге, пусть обратно сами выходят. В крайнем случае, в расход. Пугачев стал опасаться Тарасюка, про темные дела которого уже слишком много знал. В один прекрасный момент от него могут избавиться, как от ненужного свидетеля. «Хорошо, я буду ждать». И Пугачев направился к выходу. В конце мая бригада была готова. Тарасек нашел Пугачева трех хищников, помог им с провизией, кое-каким снаряжением и одеждой. В это время Пугачева не покидала мысль про прииск, который он посетил осенью прошлого года. «Их там много, у них приборы. Соответственно, золота будет больше» мечтательно думал он. Если отхвачу там килограммов 5, мне хватит, чтобы уехать отсюда и жить безбедно. Мыли золото в 150 километрах от отрадного. Теперь у Пугачева была карта, и он безошибочно определял свое местонахождение. К концу июля накопилось чуть больше килограмма золота. Хищники работали, не покладая рук. Однажды на рассвете Пугачев услышал плеск воды выглянул из палатки и обомлел. Посреди речки стояла лосиха с лосенком. Как они не учуяли человека! Очевидно, легкий утренний ветерок дул в сторону палаток, унося запахи прочь. Пугачев тихо вскинул винтовку, которую всегда держал рядом, даже когда спал. Прицелился. Лосенок стоял впереди матери. Пугачев надеялся, что пуля, пробив в тельце лосенка, убьет и мать поэтому прицелился в него, беря мушку повыше, чтобы наверняка попасть в обоих. Когда прозвучал выстрел, лосиха огромными прыжками бросилась к берегу и остановилась, всматриваясь туда, где только что стоял лосенок. Пугачев, матерясь, пытался ножом отковырять гильзу, в это время из палаток с криками выскочили старатели, которых испугал звук выстрела. Вспуганная толпой окружающих людей, лосиха метнулась к лесу. Когда, наконец, Пугачев зарядил второй патрон, ее круп мелькал в густых зарослях. Пугачев еще раз, без всякой надежды, выстрелил в сторону удаляющегося зверя. В этот день для хищников был праздник. Они отворили ведро нежного мяса лосенка и наелись от пуза. Авторитет Пугачева еще больше укрепился. Через два дня, забрав добытое общими усилиями золото, Он, пока все спали, покинул бригаду и направился к вожделенному прииску, где надеялся найти путевку в новую прекрасную жизнь. Пусть даже ценой жизни других людей.